Глава седьмая. Соколова, ты довольна? Ты ведь этого добивалась? Узнаю его голос. Сердце начинает биться чаще. Я делаю вид, что не слышу и продолжаю свое спасительное бегство быстрым шагом. Но он догоняет меня, обходит и преграждает мне путь. Я по инерции продолжаю ходьбу и врезаюсь в него. Его аромат сбивает с толку, а мой нос на несколько секунд упирается в его торс. Хочется еще больше уткнуться и прижаться к нему. Пусть даже на мгновение. Но проходят доли секунды, я отступаю на шаг назад. Поднимаю на него глаза и встречаюсь с его грозным взглядом. «Что тебе от меня нужно, Сомов?» Он злится, но через пару секунд на его лице появляется ухмылка. «Не нравится мне это. Он что-то задумал». «Мне? От тебя?» Он по-актерски громко засмеялся. «Ты себя в зеркале видела?» Очередной удар. или разозлится. Пока раздумывал, он продолжил. «Не мечтай даже. Ты надеялась, что я буду за тобой бегать, в ногах валяться, чтобы ты дала прочитать доклад? Да ни за что. Ты слышишь? Ни за что. Это ты будешь бегать за мной и умолять, чтобы я помог защитить его». Я ухмыльнулась. «Слабо в это верится». А я подумаю, стоит ли мне сделать жест доброй воли и помочь бедной толстушке получить зачет. Он с презрением оглядел меня с ног до головы. Соколова, у тебя пару дней на раздумья. Он развернулся и своей гордой походкой зашагал в противоположную сторону. А я так и осталась стоять на месте. Его аромат, его близость, его красивые глаза с одной стороны – и, с другой стороны, его оскорбление, холодность и наглость. Что перевесит? Не знаю. Я в растерянности. Какую игру он затеял? А если он сейчас не соврал? Вдруг ему действительно наплевать на этот доклад? Что я буду делать? Я не могу из-за него завалить сессию. Неужели мне правда нужно будет ползать в его ногах и умолять? Да уж, я никак не была готова к тому, что все повернется таким образом. Почему я попала в пару с ним? С кем угодно было бы лучше, чем с ним. Почему он мне нравится? Даже сейчас я готова найти его действием оправдания. Наверное, я действительно сама виновата, что не дала ему прочитать. Сейчас было бы все уже позади. Он парень не глупый, все схватывает на лету. Зачем я сама себе выдумала столько проблем? И как теперь разобраться со всем этим? Сколько опять вопросов и ни одного решения. «Нужно посоветоваться с Антоном. Надеюсь, он подскажет правильный ответ для решения данной проблемы». Через полчаса Антон вышел из аудитории вместе с Кристиной. По внешнему виду оба довольные и счастливые. Видимо, успешно защитились. Кристина, увидев меня, замешкалась, робко произнесла Антону. «Еще увидимся. Спасибо за помощь». И совсем как-то незаметно ушла. «Можно тебе поздравить с успешной защитой?» Антон улыбнулся и кивнул в ответ. Да, доклад по лесу устройству защищенный, получен первый допуск к сессии. Я улыбнулась, но улыбка получилась слегка натянутой. Мне просто повезло с напарницей. Кристина практически сама все сделала, а я только был моральной поддержкой. Поздравляю. Не прибедняйся, ты тоже принимал активное участие. Уж я-то об этом знаю. Он расплылся в улыбке. Ему приятно это слышать. Мы потихоньку пошли в сторону следующей аудитории. Повисла пауза. Каждый думал о своем. Я как бы невзначай спрашиваю у него. «А Кристина — это хорошенькая, правда?» Наблюдаю за его реакцией. Глаза забегали. Он растерян. Нервничает, но пытается это скрыть. Но от моих глаз ничего не ускользает. Все понятно. После своей истории с красавчиком, как мой организм действует на него, я понимаю его. Ему нравится Кристина, это очевидно. И он Кристине нравится. Не знаю, радоваться мне или этой новости. Я буду рада, если он будет счастлив. Но она в нашей группе. А это значит, что они постоянно будут вместе, и для меня времени не останется. Не знаю. На любителя. Такого ответа я не ожидала от него. Ставит точку, чтобы дальше не продолжила свой расспрос. Я лишь улыбнулась. Мы хорошо уже друг друга знаем. Ну, может, и на любителя. Тебе виднее. Не буду настаивать. Вернемся к этому разговору в более подходящий момент. Вы договорились с Сомовым, как будете готовиться к пересдаче? Как слышу его фамилию, сразу начинаю нервничать. Я как раз хотела с тобой поговорить на эту тему. Мы остановились у нужной аудитории. Нужно поговорить здесь. Возможно, внутри уже сидит Сомов. Антон развернулся и встал напротив меня в ожидании продолжения нашей беседы. «Представляешь, он сказал, что ему наплевать на эту защиту. Если мне это нужно, то я должна попросить его об этом. Не он меня будет просить, а я его. Прикинь, я в шоке». Ну, от самого этого можно было ожидать. Впрочем, я удивлен. До сих пор я был уверен, что он заинтересован в своей успеваемости. Он всегда все время сдаёт. Тут он просто зол на тебя и отыгрывается. «И что мне делать?» Я заглядываю с надеждой ему в глаза, как будто он сможет всё решить, только моргнув. Вариант один. Попроси его. Я удивлена. Не ожидала, что Антон мне это предложит. Не переживай ты особо. Но подкормит его величество покорностью и преклонением. Сделай хотя бы вид. Ему ведь только это и надо. Сдашь и забудешь все как ужасный кошмар. Ну, не знаю. Он меня оскорбляет, а я его... «Просить буду?» Я в растерянности. Прозвенел звонок, а значит, мы должны заходить в аудиторию. «Машуля, больше вариантов нет. Но ну, не завалить же сессию из-за него, верно?» «Это да, верно». «Будь к инженеру по управлению в планировании лесами сложен». Он подмигнул. «Но мы справимся». «Хотелось бы в это верить. Ладно, пошли на нашу любимую в кавычках «экологию». В непонятном и странном состоянии я зашла в аудиторию, приготовилась к паре и посмотрела на красавчика. Но это мисс Гордость и наглость не удостоил меня своим вниманием. Сегодня в глубине души я буду называть его мисс, так как он себя ведет как красивая и обиженная девочка.